Даже в таком состоянии они будут брошены прямо в битву, как только прибудем. Разве это нормально? Во время стратегических обсуждений в пути они решили немедленно атаковать город, достигнув его, потому что им не хватало ни провизии, ни времени. Атаковать город с поджидающим их там врагом в дневное время было чрезвычайно опасно. Было бы легче подойти ночью, но и это было невыгодно для людей, у которых не было способности ночного видения. В частности, ночные битвы были очень опасны для граждан, у которых была только базовая боевая подготовка, которую они получили в качестве призывников. Принимая это во внимание, они решили атаковать на рассвете. Они уже разработали линии битвы. Во главе были паладины, за ними были городские ополченцы, державшие деревянные укрепления, которые они сделали после разрушения лагерей, а сзади были жрецы. План был таким же, как в прошлый раз. Используя ангелов, они сдерживали бы врагов на стенах, а паладины сломали бы ворота. Это была тактика, которая во всём опиралась на грубую силу. Работа городских ополченцев в основном ограничивалась устрашением врага своим видом, показывая численный перевес. Поэтому они приказали мирным жителям избегать боёв, и если им бы пришлось сражаться с врагом, то только всем вместе и сообща. Что ж, Продемонстрируйте мне, как вы это сделаете, пробормотал себе под нос Король-заклинатель. Король-заклинатель выступал в роли наблюдателя и вовсе не был вовлечён в битву. На самом деле, им очень хотелось положиться на его силу во время осады, но никто не решился открыть рот, чтобы попросить его величество об этом во время собраний. Потому Король-заклинатель не обращал внимания на умоляющие взгляды, направленные на него. Итак, он оказался в заднем эшелоне. Битва началась так, как будто это была их последняя битва. Это может быть и небольшой город, но он был очень важен для региона. Его деревянные ворота были усилены железными полосами, а над ними были осадные ловушки. Сами стены были не из дерева, а из камня. Стены и ворота были также намного лучше, чем стены тюремных лагерей, которые в значительной степени были собраны из материалов з ятых у жителей деревни. Однако, несмотря на это, в этом городе всё ещё было чуть меньше 10.000 захватчиков, и он всё ещё считался неприступным. Данный город было нелегко оборонять защитникам и брать нападавшим. Вероятно, это была наиболее правильная оценка ситуации. Примедиос готовила половину атаки, в то время как ангелы уже напали на полулюдей на стенах. Однако Ангелы порой мелькали ярким сиянием после ударов врагов. Казалось бы, у полулюдей были те же бафлки, с которыми они встречались раньше в лагере, но, как и ожидалось, те, кто защищал этот город, были гораздо более опытными воинами. Самым ярким примером был бафлк, который на стене, прячась за зубчатой стеной и держа очень длинное копье, пронзал ангелов одного за другим. Он издал рёв Возможно, это было какое-то умение, но это не повлияло на ангелов или паладинов, разрушающих ворота под ним. Было ли это эффектом узкого действия, или же это как-то оказывало влияние на союзников? Детали были неизвестны. Однако было бы хорошо узнать, есть ли у него какие-либо способности. Посмотрев на все действия с высоты, можно было увидеть, как две стороны яростно сражались друг с другом. Бафлки и другие полулюди Находясь внутри города, наставили свои длинные копья наружу за ворота на паладинов, которые в свою очередь блокировали их своими щитами, чтобы защитить своих союзников, паладинов старанами. Пололюди выливали на них с оборонительных стен кипящую воду. Однако у паладина уже была активирована защита от огня, так как ожидали подобных событий, и потому независимо от того, сколько воды на них лили, паладины оставались невредимыми. Конечно, на дворе была зима, и всё бы кончилось очень плохо, если бы они пропитались горячей водой, а затем на ледяном холоде и минусовой температуре остыли бы. Но на этот раз защита их спасла. Если бы они использовали кипящее масло вместо воды, их мечи бы легко выскальзывали из рук. Возможно, масло было дорого ценно для полулюдей, поэтому они не проделали таких махинаций с ним. Медленно продвигающееся городское ополчение Несло деревянные укрепления, чтобы использовать их в качестве щитов. Хотя лучше бы они были сделаны из металла, что гораздо больше помогло бы, учитывая отсутствие надлежащего оружия у них. Возможно, они не были достаточно крепкой защитой, но это лучше, чем ничего. И спрятавшиеся за ними полченцы начали раскручивать верёвки. Они целились в полулюдей, сражавшихся с ангелами. Конечно, они были довольно неопытны в этом деле, и камни, которые они бросали, Чаще всего поражали ангелов, а не их врагов. Несмотря на то, что они принимали на себя огонь союзников, ангелы были стойкие к таким атакам, поэтому для них это не было большой проблемой. Конечно, на деле это было просто сопротивление к малому урону, а не полный иммунитет. Но тем не менее, ополченцы не наносили серьёзного вреда ангелам. Они использовали эту тактику потому, что атаковать таким образом По людям доставалось в конечном счёте больше, чем ангелам. Каждый раз, когда ангел погибал, священники вызывали нового и бросали его в атаку. Несмотря на их небольшое количество, они были почти неиссякаемым и неутомимым запасом войск. Их ряды вновь и вновь поп пополнялись. Поэтому получеловеческое сопротивление начало колебаться под натиском. Хм, если бы они догадались, что враги могут использовать оборонительную магию от тепла Они могли бы плеснуть на них холодную воду. В сочетании с холодом зимы это заставило бы температуру врага сильно опуститься. Пока король заклинатель смотрел на поле битвы, он что-то бормотал про себя, таким образом анализируя эту битву. Трудно было что-то ответить ему, пока ещё никто из их отряда не умер, были только раненные. Поэтому она не могла заставить себя что-нибудь сказать вслух. Кстати говоря, Ничего страшного, что вы не будете участвовать в этой битве, леди Бараха. Ты ведь в состоянии сделать себе доброе имя, имея в руках лук, который я дал тебе. Не ей было приказано охранять короля-заклинателя, используя своё тело в качестве живого щита, а было её долгом. Поэтому ей отдали приказ не сражаться. Однако, как и прежде, король-заклинатель казалось страстно желал, чтобы она воспользовалась этим луком. Он так хочет, чтобы я использовала оружие, которое он мне одолжил. Я могла бы попытаться сделать выстрел отсюда, но промазать первым выстрелом с подаренного оружия было бы немного, пока она я колебалась, как ответить. Из окрестных городских ворот раздался сильный шум. Но вид казалось, что ворота наконец были разбиты. Шум был комбинацией радости и паладинов и тревожных криков полулюдей. Как только городские ворота пали, паладины устремились в город, подобно лавине. Увидев боевые навыки Ремедиус, потрясённые зверолюди всё больше и больше впадали в панику, после чего паладины отступили с невероятной скоростью. Нея с помощью своего острова зрения рассмотрела то, что произошло за воротами, перед тем как паладины успели расступиться. Ситуация точно повторяла то, что было до этого. Бафал в руках держал ребёнка. Ещё меньше, чем был раньше, и потребовал паладинов отступить на другую сторону городских ворот. Его голос заставил их сместиться, и можно было принять это за приказы. Паладины отошли назад, а возглавляли отступление Ремедиус и Густов. После этого полулюди обратились к священникам. Пусть ангелы отступят, иначе мы убьём ребёнка. Ну что ж, идём туда. Отсюда их плохо слышно. Хочу пойти туда и принять участие в их беседе. Что думаете? Вам не нужно меня даже спрашивать об этом, Ваше Величество. Нея и король Заклинатель направились к Ремедиус, которая находилась на некотором расстоянии между королём Заклинателем и городскими воротами, и обсуждала что-то на глазах тревожных ополченцев. В конце концов, мы должны пойти на переговоры, сказала Ремедиус. Многие нахмурились, снимая свои шлемы, скорее всего, потому что не хорошо помнили, что произошло в первом лагере. У всех у них было написано на лицах: как мы можем одобрить такое? Даже после прихода короля заклинателя, они всё ещё не могли найти ответа. Нет, все хотели убедить Ремедиус отступить от своего: в любом случае нам нужно спасти этого ребёнка. Ведь всем это казалось маловероятным. Предложив несколько смутных компромиссных планов, которые оказались пустой тратой времени, несколько человек обменялись взглядами, и Скория Густов, повысив голос, выкрикнул: Капитан. В этот момент в его глазах была видна решимость. Мы прошли через это бесчисленное множество раз. Всякий раз, независимо от того, как мы это пытались решить, это не срабатывало. Боюсь, мы не сможем спасти этого ребёнка.